Восемьсот восемьдесят второе. Матерь Агни-йоги. Огонь напрягает все качества духа, и когда он горит, правильно считаете себя учениками. Много лучше, сильнее и тверже, чем в состоянии пролайи сознания. Этим последним состоянием не следует огорчаться слишком. Пролаяя закончится... И снова будет подъем и рассвет всех сил духа. Также следует помнить, что ноша тяжела мира сего не за себя, но за мир несомы. Каждое расширенное сознание несет эту тягость, как бы плата за утончение организма. Малоразвитое сознание тягости этой не знает, но не будем завидовать им. Вы же примите ношу мира сего. и нагнетение непомерное относите за ее счет, но не за свой. Нож у мира сего даже тяжкую легче нести, чем свою личную, ибо в этом несении смысл принятия чаши яда за мир испиваемый. Тягость смещения вокруг происходящего легла на ваши плечи, потому и трудно так вам, это учтите». Много мечущихся сознаний и много дисгармоничных им нелегко противостоять.